И царевич а л е к с е я отца, не боясь, уже с матерью, с Авдотьей переписываться стал. Письма ей в монастырь в Суздальский Покровский слал. Да на что он такой сын годен? Воля Петра все ломала перед собой. После Полтавской победы вся Европа увидела в себе русское славное войско. мы тогда злобных шведов разбили которые нам мешали с европой работать и разумным очам нашим завернули завес думал петр мы в европу вышли чтобы пить прямо из источника наук а что делал алексей алексей тогда с войсками нашими по европе ходил и в польше и в саксонии и карлс б а да д е догордился До з а з н а в а й с т в о что он д е д царевич, что он где такому великому делу наследник, и ничему опять не учился. п ё т р писал тогда сыну, у з а он, сын, ехать вам в Дрезден». Приказываем вам, ч т о вы, будучи там, жили бы честно и больше, прилежали бы ученью, а именно языкам, французскому и немецкому, геометрии и фортификации, отчасти же и делам политическим. И опять Петрову наставления в тоне были. Ничему не учился его наследник. Тогда п ё т р решил женить Алешку на доброй жене из иноземных принцесс, чтобы хоть это к иностранной новой жизни привык, и нашли Алешке такую невесту в Европе, одну из трех девок герцога Брауншвейк Вольфенбюттельского Шарлотту. Шарлотта была средняя, ну, лицо оспой немного бито и не в теле, зато старшая сестра за кролем о испанским была. который в скором времени императором стал в Вене Карлом Шестым,